«Ну что, господин барон, теперь все, в путь?» Трой молча кивнул, пожал протянутую руку коменданта и через мгновение был в седле. Орил Идж, глав и крестьянин, в свою очередь, тоже были в седлах. «Ну, слава богам!» — пробормотал Идж, «наконец-то! А то совсем уж закисли, да и деньги бы поберечь!» Трой ничего не ответил. Он все еще находился под впечатлением того, что ему рассказал Игреона Ион Когда Фаербол устремился ему в лицо, Трой напрягся изо всех сил и стиснул зубы, чтобы удержаться и не отпрыгнуть в сторону. Нет, он, конечно, верил учителю, но Фаербол прямо в лицо, да еще такой огромный и пышущий жаром, это, значит ли... Полыхнуло так, что Трой на некоторое время ослеп, кожа на лице нестерпимо жгло, глаза слезились. Когда он, наконец, пришел в себя... Греона Свартон стоял прямо перед ним, сложив руки на груди и смотрел прямо на Троя. Тот некоторое время прислушивался к своим ощущениям, ясно осознавая, что все, что проделал учитель, имело некий смысл, но этот смысл от него ускользнул. — Ну? — нетерпеливо спросил учитель. — Что учитель? — осторожно переспросил Трой. — Вы поняли, уважаемый барон, в чем заключается ваш дар? Когда учитель начинал называть Троя «уважаемый барон», это означало, что он сердится. Но на что он сердится на этот раз, пока оставалось для Троя загадкой. «Нет, учитель!» «Посмотри под ноги». Трое опустил глаза. В полушаге от носков сапог на полу валялся раскаленный кусок металла. «Видишь, что случилось с бронзовым шаром?» Трой несколько мгновений смотрел на раскаленный кусок, а затем поднял на учителя ошеломленный взгляд. Игреон Асфартен медленно кивнул. «Да, именно так. Я швырнул в тебя фаербол, чудовищно большой и мощный фаербол, вся мощь которого, благодаря пентаграмме, оказалась сосредоточена внутри нее. И что? Что ты почувствовал?» Ну, Было горячо и... и ярко». — Глаза заболели, — растерянно произнес Трой. — Ярко глаза. — Да ты должен был расплавиться, как этот кусок бронзы, — усмехнулся Игреон Асвартен. — Однако ты жив, и вот стоишь, жалуешься. — Ну, теперь ты понял. — На меня не действуют фаерболы? — осторожно произнес Трой. — На тебя почти не действует вообще никакая магия. Помнишь, прошлый раз мы провели в лаборатории два часа, и я все время был чем-то занят, а тебя посадил вон в тот угол переписывать формулу активизации готовых заклятий. Так вот, тогда я пытался прощупать тебя заклятиями воды и света, но ты даже не почесался, продолжая старательно писать. Так что я думаю, на тебя почти не действует никакая магия, а также ничто иное, созданное магическим способом. Ты понимаешь? Сколь силен твой дар и насколько ты защищен. Не до конца, учитель. Трой с сомнением покачал головой. И сказать по правде, даже если это и так, я предпочел бы лучше не знать об этом, меньше вероятности проявить самонадеянность. Игрёна Свартон удовлетворенно кивнул. Вижу, ты хорошо усвоил мои уроки. Во всяком случае, некоторые это радует. Он снял с руки браслет, бросил его на стол и кивнул. «Что ж, пошли. Я хочу, чтобы ты выехал завтра утром. Поэтому нам надо еще попасть в хранилище. Император повелел предоставить тебе несколько хороших боевых заклятий, так что надо уважить его волю. К тому же я хочу, чтобы ты по пути завез письмо у настоятельницы одного из монастырей, сестер-помощниц, а мне надо его еще написать». Когда Трой, обижав полуниверситета и успев сгонять в таверну, сообщил побратимам, чтобы готовились к отъезду, и, наконец, снова появился в библиотеке, ректор уже закончил письмо. Вручив Трою запечатанный сургучом пенал, он приказал, «Вручишь настоятельнице Новгородского монастыря. Это тебе почти по пути, и Трой. Да, учитель? Когда разберешься со своим доменом, выбери время и навести меня». Я очень рад, что у меня такой ученик, а тебе еще очень многому стоит научиться. Трой молча склонился в глубоком поклоне. Ну что, поехали? Трой оглянулся. Все четверо сидели на конях и смотрели на него. Да, вперед. Ну, слава богам, проворчал Идж. А то взгромоздился на коне и замер, будто заснул. Трой улыбнулся и дал шенкеля ярому. Застоявшийся конь резво принял вперед и пошел легкой ходкой рысью. Следом потянулись побратимы. Когда воротная створка величаво встала на свое место и сделанные гномами огромные каменные брусья медленно поползли в свои пазы, комендант задумчиво потер подбородок и, повернувшись к сержанту, старшему караульной смены произнес... «Запомни этот день и этих людей, сержант». «Слушаюсь, господин комендант!» — заучено рявкнул сержант, а спустя пару минут, во время которых комендант все так же стоял, задумчиво глядя на закрытые ворота, осмелился тихо уточнить. «Прошу прощения, господин комендант, но почему?» «Что почему?» «Прошу простить, но это... Почему я должен запоминать этих людей?» «Да просто сдаётся мне, что мы вскоре услышим о них много удивительного», усмехнулся комендант и, повернувшись, двинулся к себе в кабинет. Он с детства лелеял мечту снискать славу, схожую со славой примар-летописца или хотя бы Крифонтена, известного каждому образованному человеку по его запискам о путешествии на Запад. Так что свое назначение комендантом этой крепости он воспринял как подарок судьбы. Ибо здесь у него появилась возможность регулярно встречаться со многими великими и значительными людьми, пребывающими в университет. Но что-то подсказывало ему, что встреча с этим пока еще мало кому известным молодым бароном окажется едва ли не самой значительной из всех. Поэтому он торопился к столу, дабы запечатлеть на бумаге самые мелкие детали, пока они еще не стерлись из памяти. Гном и эльф устроились, прямо скажем, с комфортом. Они добрались до их лагеря, расположенного в небольшом овражке в лиге от опушки леса уже к полудню. Лагерь был искусно замаскирован, что было несомненной заслугой эльфа, и если бы не глав с Арилом, который за то время, что Трой безвылазно проторчал в университете, несколько раз выбирались проведать побратимов, им бы никогда его не обнаружить. Арил рассказывал, что в первый раз он плутал чуть ли не целый месяц, Под конец, начав просто вопить, надеясь, что столь хорошо спрятавшиеся побратимы его услышат, на его счастье гном и эльф, как раз в тот день решившие поохотиться на лесу, никаковой ошибки впредь никогда не допускавшие, как раз возвращались в лагерь разными путями, поскольку разругались вдрызг. Как это было возможно, при том, что один из рассорившихся был нем, оставалось загадкой? Однако, видимо, гномы и эльфы столь талантливые расы, что этим таки удалось. Во всяком случае, появление в лагере охрипшего Арила послужило хорошим поводом притушить страсти. А утром эльф проводил его к дороге, показав по пути приметные знаки, по которым можно было отыскать лагерь. Впрочем, как признался Арил, он после этого все равно здорово поплутал, прежде чем сумел обнаружить место стоянки. Эльф с гномом были на месте и уже собирали свои вещи, когда Трой удивленно окинул взглядом наполовину свернутый лагерь, на что гном хмыкнул. «Да вы же тащитесь от дороги с таким тарарамом, что даже глухому было бы понятно, что ломится все пятеро. А поскольку тебя все это время из университета было не вытащить, значит, ежели ты вместе со всеми, то пора в дорогу. Вот мы и начали собираться». И после короткой паузы расплылся в улыбке. «Здравствуй, побратим!» Трой слетел с коня и стиснул гнома в своих объятиях. От ответных объятий у него затрещали кости. С эльфом встреча прошла более сдержанно, но не менее тепло. Они обменялись поклонами, причем Трой с удивлением заметил, что на этот раз изящный поклон получился у него совершенно безо всяких усилий, а затем не выдержали и также обнялись. «Мы тут это...» «Места под запаслей вяленого, пока вы там прохлаждались!» Начал гном, когда радость от встречи слегка угасла. «Так что это, сдаётся мне, что...» «Да пармелины на своих двоих топать придётся!» И он откинул полок искусно сплетённые из травы с того, что всем прибывшим поначалу показалось поленницей. «Ох ты!» — ахнул Идж. «Да ты что, мясом торговать вздумал?» «Торговать не торговать!» А «Да как ты себе представляешь охоту в проклятом лесу?» Огрызнулся гном, а затем вздохнул. «Ну да, увлекся маненько. Да и куда тут денешься, этот безухий? Только за кусты зайдет, глядь, косуля. Руку подымет, стрелой поясницу почесать. Тетерев падает. Не пропадать же добру. Ну ж ты, торганем чуток. Вы чай там поиздержались. Я слыхал, в том городке, <кх> при университете цены до да небес». «Да уж». — крякнул Арил. Поиздержались не то слово. Если бы не побратим... — он кинул в сторону Итша. — То, можно сказать, просто разорились. — Ах ты, мать моя мастерица! — ахнул гном. — Итш за других платит. Да что ж это в мире делается? Да ну, в Грозского монастыря Беневьер добрался к исходу месяца. В принципе, он мог бы и быстрее, но, согласно инструкциям герцога, Требовалось, чтобы хозяева и существенная часть постояльцев всех таверн, расположенных на пути от Эл Северина, хорошенько запомнили левкада. Причем так, чтобы у них сложилось впечатление, что этот левкад явно отправляется куда-то с тайной миссией. Поэтому Беневьер спускался в зал таверны в плаще и, надвинутый на лоб шляпе, занимал столик в самом темном углу, скупо и сквозь зубы цедил слова и уходил. Едва лишь зал заполнялся. И за его столи присаживалась какая-нибудь компания. Он не сомневался, что все сделал правильно, ибо те завсегдата, которые сделали одной из своих профессий распространения сплетен, обычно приходят пораньше, дабы занять удобное место, так что они вполне должны были его заметить. А его загадочный вид и поведение должны были дать достаточную пищу для слухов. Где находится настоящий Левкат, его особо не волновало. Но зная герцога, можно было не сомневаться, что, скорее всего, под парой-тройкой футов свеженасыпанной земли. Так что опасности того, что он появится где-то поблизости, Беневьер не опасался. Более вероятно была опасность встретить кого-то из знакомых настоящего левкада. Но тут уж ничего не попишешь. Если такое произойдет, придется выкручиваться. Беневьер решил, если такое произойдет, то он сделает загадочный вид и процедит сквозь зубы. «Вы ошиблись» и быстро уйдет, здраво рассудив, что это вполне подойдет для его тайной миссии. Но в Гросский монастырь сестер-помощниц располагался на склонах горы в одном дневном переходе от Пармелины, столицы графства Агилура. Правда, не на самом тракте, связывающем эль северин с университетом и северными окраинами империи, а немного в стороне на запад от него. В Пармелине Беневьер не задержался... Справедливо рассудив, что чем быстрее он исполнит поручение герцога, тем быстрее сможет вернуться в свой истинный облик. А то его уже немножечко тяготила чужая внешность. Нет, в принципе, все было нормально, просто Бенььеру притила манера этого левкада одеваться. Тот одевался изящно, даже несколько изысканно, но как-то слишком уж придворно, что ли. В дальнем путешествии подобная одежда была слишком неудобной. В конце первой недели путешествия, окончательно измучившись, Беневьер даже рискнул сменить панталоны, чулки или изысканные башмаки с большими пряжками на более привычные для него крепкие кожаные штаны и легкие сапоги со шпорами. Ехать стало намного комфортнее, а от сомнений по поводу нарушения приказа герцога Беневьер избавился, убедив себя в том, что почему бы этому пресловутому левкаду, отправившись в путешествие, не сменить привычную в городе одежду на более удобную и практичную? К тому же возвращаться после выполнения задания он должен был гораздо менее оживленными трактами и попадаться людям на глаза как можно меньше, так что тогда можно было позаботиться и об остальных предметах туалета. Уже под вечер он въехал в небольшой городок, который располагался вокруг стен одного из самых известных монастырей. Дневное светило только что зашло за горный хребет, но высокие башенки монастыря все еще ярко сияли в его лучах. Над землей плыл благостный колокольный звон. Сестры собирались к молитве. В кузницах затухали горны, торговцы и ремесленники неторопливо закрывали ставнями окна своих лавок и мастерских, а таверны манили прохожих огоньками свечей, призывно мерцающих в распахнутых окнах и дверях. От всего этого у Веры было такое ощущение благости и покоя, что он решил отправиться к монастырю завтра, а сегодня немножко выйти из образа и позволить себе слегка расслабиться. Нет, немного, совсем чуть-чуть. В конце концов, у него впереди несколько дней, пока он сумеет найти способ подлить заранее припасенный им раствор цикутия в пищу или питье сестры Томеи. Так что он вполне успеет и запомниться, и даже примелькаться. Поэтому он остановил коня, растянул губы в улыбке, и, вдохнув всей грудью густой, словно сироп и чистый, словно горный родник воздух, развернулся в сторону маленькой уютной таверны, из распахнутых дверей которой доносились весьма ароматные запахи. Было уже два часа пополудни, когда трое с друзьями добрались до ворот монастыря. Гном действительно развернул в Пармелине бойкую торговлю вяленым мясом. Дело в том... Что, как правило, свежее и вяленое мясо, а также дичь доставляли в Пармелину охотничьи партии, уходившие в леса, расположенные западнее от монастыря в предгорьях. Окрестные леса считались графским заповедником, и охотиться в них было запрещено. По давней традиции охотники возвращались в Пармелину в один заранее назначенный день и выставляли на продажу свою добычу по оговоренным ценам. Но побратимы прибыли в город как раз за пару дней до прибытия партии, так что в городе наблюдался некоторый дефицит на мясо, и товар гнома пришелся весьма кстати. Торговля пошла бойко, и гном едва не распродал весь запас, в том числе и ту часть, что пригодилась бы им самим для путешествия через проклятый лес. Его едва убедили закрыть торговлю к трем часам по полудни. так что выехали они поздно и добраться до монастыря к вечеру не успели. Гном всю дорогу ворчал, что ему испортили хорошую торговлю, что такой цены теперь нигде не взять, а ближе к западу он накупил бы припасы чуть ли не вполовину дешевле и так достал всех, что в конце концов на него зашипел даже Идж. Заночевали в лесу, что для гнома с эльфом было вполне привычно, да и для остальных не слишком обременительно, а с рассветом тронулись дальше, так что к воротам монастыря подъехали явно во внеурочный час». Обычно путешественники пребывали в городок у монастыря к вечеру, ночевали в тавернах, а к монастырю приходили с утра свежие и отдохнувшие. Кановязи у ворот не было, поэтому Трой спрыгнул с Ярова и, передав по воде Арилу, подошел к калитке, прорезанной в монастырских воротах. Взяв легкий бронзовый молоточек, висящий на цепочке слева от калитки, он слегка стукнул им по вделанной в стену бронзовой же пластинке. Раздался мелодичный звук. Калитка распахнулась, и в проеме появилась женская фигура, одетая в простую мантию и черную накидку. Трой учтиво поклонился. «Добрый день, сестра. Мне необходимо видеть мать-настоятельницу. Я привез ей письмо от ректора университета». Сестра кинула взглядом всю компанию, столпившуюся у ворот, и коротко кивнула. «Ждите». Беневьер проснулся довольно поздно. «Вчера он действительно расслабился, впрочем, вполне в пределах разумного» и выпил чуть ли не три кувшина местного вина из терновника, мёда и дикой сливы. Впрочем, вино оказалось очень хорошим, голова побаливала не шибко. Тем более, что третий кувшин он распорядился принести в комнату, почувствовав, что теряет контроль над собой, и допивал его в одиночестве. И там на дне ещё осталось чуть-чуть, чего вполне хватило, чтобы поправиться поутру. Так что, когда он подошёл к воротам монастыря, солнце было уже высоко, и основной поток паломников схлынул. Впрочем, у ворот толпилось несколько подозрительных типов, угрожающего вида и разного роду племени. Веневер притормозил, раздумывая, не подождать ли, пока они уйдут, что явно должно было вскоре произойти, поскольку типы были в надетом походном снаряжении и при конях, а затем решил, что они вряд ли способны как-то помешать его планам, если бы он знал, насколько опрометчивым было его решение. Он уже почти подошел к воротам, как вдруг кто-то из этой компании удивленно воскликнул. «Левкат?» Беневера Шарашина замер, всем своим существом ощущая надвигающуюся катастрофу. И она таки последовала. Ворота распахнулись, и на пороге монастыря появилась пожилая сестра в дорогой мантии белой накидки-настоятельницы. За ее спиной стояли еще несколько сестер. «Оуф!» «Прошу прощения, уважаемый!» В голосе говорившего сквозило разочарование. «Вы настолько похожи на одного моего знакомого, что я едва не принял вас за него. Но теперь я вижу, что вы это совершенно точно...» Эти два слова прозвучали в голове Беневьера похоронным звоном. «Не он!» «Хотя, клянусь богами, вы так похожи внешне, будто кто-то специально над этим постарался!» После чего говоривший отвернулся и, изящно поклонившись подошедшим сёстрам, несомненно слышавшим весь этот монолог, произнёс, «Мать-настоятельница, я, барон Арвиндейл, привёз вам письмо от ректора университета».